Глава тридцать пятая. Жертва. Слова Виджу, отчетливо прозвучавшие под полусферой, находившейся в летописном зале, заставили трех наблюдательниц похолодеть от ужаса. — Кобра, верни Арджуна и Виджу обратно! — закричала Наташа и в мольбе заломила руки. — Пока я не могу этого сделать! — хладнокровно ответила та. «Пока — Пока? — переспросила Наташа и, разозлившись, заорала. «Сейчас же верни их, иначе я точно придушу тебя, тварь ползучая!» Кобра ухмыльнулась. «Миша, ты столько раз обещала это сделать, что я привыкла к твоим угрозам!» Но Наташа не шутила. Жизни Арджуна и виджу были в опасности, и девушка удушила бы сейчас не только Кобру, но и каждого, кто бы сказал, что изменить ситуацию нельзя. Она кинулась к змее, но та оказалась проворнее, скользнув в сторону. Змею спас истошный вопль Тани. — О, Боже! Арджун упал! Наташа кинулась к прозрачному куполу и вновь прижалась к нему ладошками и носом. Виджу пока держался на ногах, но Арджун упал на колени, продолжая силой своего желания загибать дуло танков, чтобы те не повредили мавзолеи. — Арджун теряет силы, — с досадой отметила Кобра. — Видимо, сказывается полученное им ранение в плечо. услышав это Наташа с Таней, как по команде, отпрянули от полусферы и уставились на Кобру. — Как ему можно помочь? — с дрожью в голосе спросила Наташа, понимая, что может случиться страшное, если Арджун совсем обессилит. Кобра, как ни в чем не бывало, ответила беззаботным тоном, будто речь шла о чем-то совершенно обыденном и понятном. — Ему нужен дополнительный источник энергии. — Я стану для него этим источником! — незамедлительно вскричала Наташа. «Кобра, отправь меня к нему!» В голосе девушки слышалась мольба, смешанная со слезами. Змея задумчиво посмотрела на нее, недовольно покачав головой. По-видимому, ей эта идея не слишком нравилась. — Ниша, я, конечно, могу тебя переправить туда. Наташе показалось, что кобра была опечалена тем, что ей сейчас предстоит сказать и сделать. Но учти, отдавая Арджуну свою энергию, «Ты лишишься самого дорогого, что есть у тебя!» «Жизни?» — догадалась девушка и усмехнулась. «Поверь, что моя жизнь ничего для меня не будет значить, если сейчас с Арджуном что-нибудь случится. Я готова умереть, лишь бы он жил!» Кобра внимательно посмотрела на девушку. «Как знаешь!» — бездушно откликнулась змея. Она скользнула серой лентой к ногам девушки и начала оползать вокруг Наташи, чтобы переправить ее к Арджуну. За ней потянулся алый след. Именно так она сделала тогда, когда перебросила на мост Арджуна и виджу В тот миг, когда круг от следа змеи готов был замкнуться, Таня кинулась к сестре и выпихнула Наташу, заняв ее место. Это произошло настолько быстро, что никто ничего не успел понять. — Нет, Наташа, тебе рано умирать, ведь сердце Арджуна бьется лишь для тебя одной, так что если умирать, то лучше мне. Моя смерть не будет трагедией. — Таня, нет! — закричала Наташа и кинулась к сестре, но ухватилась за воздух. То и уже не было на месте. В один миг Таня оказалась в гуще всех событий. Наташа тут же прильнула к своему смотровому окну. Таня упала на мост и осталась лежать ничком, отчего ее энергия в виде завихрений взметнулась ввысь, чтобы обрушиться на Арджуна и Виджу. Арджун поднялся, покачнувшись. И его уткнулся в распростершееся на мосту тело Наташи. Девушка не дышала. Парень не сообразил, что это Таня в образе Наташи, и взвыл от боли. Он кинулся к ней, но ведь Джу заблокировал ему выход из их энергетического поля. «Нет, Арджун, не сейчас», — приказал он брату. «Нам надо выстоять. Мы должны истощить боеприпасы военных, чтобы можно было опять перейти к переговорам. Мы не можем просто так исчезнуть или дать себя убить». Нам надо избавить людей от рабства их же желаний. Арджун стиснул зубы, глядя на тело возлюбленной. Он уже перестал сопротивляться нападению. Его отчаяние волной накрыло весь мост, отчего тот заскрипел и дал трещину. — Ты тратишь энергию на печаль! — закричал Виджу. — Не смей! Ты должен помочь мне! Один я не выстою! Арджун, ты мне нужен! Арджун взял себя в руки. Он вновь сконцентрировался на противнике. Это было нелегко — видеть обездвиженное тело возлюбленной и в этот же миг пытаться противостоять противнику. Но долг перед человечеством был превыше всего. Нельзя и дальше позволять людям из альтернативной реальности порабощать энергию людей его родной реальности, в которой он родился и вырос. Скрипя сердце и стиснув зубы, Арджун подавил в себе боль утраты. Сердце обливалось кровью, но надо было вместе с Виджу противостоять натиску военных. Надо было. Надо. При этом нельзя причинить вред ни одному человеку. Дар не должен порождать горе и насилие, он должен творить добро. Иначе это уже не дар, а проклятие. Необходимо образумить военных, показать, что с помощью дара можно противостоять натиску целой армии и при этом обойтись без жертв. Чтобы никого не убить и не ранить, Арджун силой мысли расплавил бы находящиеся в ящиках. Взрыва не последовало. Металл и порох смешались в жидкую массу и с легким шипением растеклись по ящикам. — Виджу, у них остались только те патроны, которые в стволах и в магазинах. Я не могу уничтожить эти патроны, не навредив людям. — Ладно, оставшиеся боеприпасы — это уже мелочи, — воскликнул Виджу. Арджун не сводил глаз с Наташи. Сквозь пелену набежавших слез он внезапно увидел, как тело любимой становится более угловатым, и ее прекрасные золотые локоны превращаются в короткие завитки каштановых волос. «Таня!» — изумился Арджун. От неожиданности он на долю секунды ослабил поле излучаемой энергии и будто сквозь сон услышал слова Виджу. «Арджун, я не чувствую твою энергию! Арджун, наша броня пала! Арджун, мне нужна твоя помощь! Надо восстановить броню!» Наташа со слезами наблюдала за происходящим под куполом побоищем и вдруг неожиданно ощутила гнетущую пустоту, пронзительную, как звук оборвавшейся струны, громкий всплеск боли и тишина. Девушка стояла оглушенная, глядя на творившееся возле мавзолеев. Казалось, время перестало существовать, став тягучей субстанцией. Из-за этого на глазах изумленной Наташи все начало двигаться неторопливо, как в фильме с замедленной съемкой. Благодаря этому Её взгляд стал улавливать такие мельчайшие подробности, как самые быстрые движения военных и даже полёт пуль. А вот одна из пуль вырвалась из ствола снайпера и, вращаясь, медленно полетела в сторону братьев. Пока пуля была в пути, Наташа смогла отследить её траекторию и ужаснулась. Ещё несколько секунд, и пуля разорвёт грудь Арджуна, поразив его в самое сердце. «Нет!» – заорала Наташа – и со всей силы ударила кулаками о полусферу. Та внезапно растрескалась и раскрошилась, осыпаясь на землю. Вместе с осколками вниз полетела и Наташа. Пораженная девушка ощутила холод в животе, будто попала на самолете в воздушную яму. Она и сама не поняла, как оказалась возле Арджуна. Вокруг тишина. Все обездвижены, словно время замерло для всех, кроме нее. Девушка ошарашенно стояла в шаге от возлюбленного и смотрела ему в лицо. Он пока еще не видел Наташу, и оттого она успела ощутить его волю к победе, волной выплеснувшуюся из груди парня. Наташа стала страшна за него. Еще мгновение, и он погибнет. Все вокруг замерло, будто ожидая рокового события. Наташа кинулась к Корджуну на шею, закрывая от пули. В тот же миг все ожило, наполнив воздух оглушающим грохотом. Пуля попала ей в спину припечатав своей силой Наташу к груди Арджуна. Она пробила легкое и замерла в опасной близости от сердца девушки. Адская боль пронзила ее тело. Казалось, что от полученного удара оно разломилось пополам. Наташа вскрикнула. Перед ней мелькнули удивленные глаза Арджуна, не ожидавшего увидеть ее здесь. И она тут же почувствовала, как ее подхватывают руки любимого. В голове зашумело, и все поплыло перед глазами. Именно в этот момент ей показалось, что они с Арджуном выпали из реального времени и провалились в воронку безвестности, влекущую их вниз. Уже не было ни пуль, ни звуков стрельбы, ни опасности. Хотя нет, именно опасность стала единственным, что осталось. Она, как сгусток энергии, поглотила тела юных влюбленных, прижав их друг к другу с неимоверной силой до боли, до шока, до безумия. От воздействия этой энергии болело не только тело, но и душа. Причем душа не просто болела, а изливалась кровью. Чувство единения подавило страх. Но осталось страдание, пройти через которое было сложнее, чем просто выжить под градом пуль. Ничто не могло избавить Арджуна и Наташу от всепоглощающего вихри неизведанной мощи, расплющившей их сознание. Мир продолжил существовать лишь на уровне ощущения боли. Ничего не существовало, кроме нее. Но оставалось ощущение, что через нее надо пройти. Просто пережить, как испытание. Неожиданно физическая боль прекратилась. Но душевная осталась, а через нее пролилось осознание происходящего. Смерть, как единственное избавление от реальности, стала основой круговерти. Неужели все вот так закончится? Как глупо! Наташа до крови прикусила нижнюю губу почему так получилось что она в желании спасти любимого обрекла и себя и его на смерть так не должно было быть это не может быть правдой но если нет то почему все же это чувство поработило их разум девушка ощутила прикосновение к своей душе она поняла что эта душа орджуна обняла ее душу наташа робко ответила на это тихим всплеском радости что бы ни происходило сейчас и не случилось после она была счастлива что рядом был он тот, ради которого она жила, а теперь умерла. Ведь то, что она ощущала, было смертью, да? Наверное, да. Не так ли ее описывают те, кто бывал в коме, но сумел вернуться? Темнота, пустота, желание идти к свету в конце тоннеля. из ореола этого света тянуло спокойствием и ощущением того, что именно там можно обрести вечный покой. Но для чего он нужен ей? Наташа не поняла этого. Покой? Для чего? Для того, чтобы никогда больше не болела душа, чтобы не было в жизни разочарования или для того, чтобы навсегда потерять связь с близкими ей людьми? Нет, ей это было не нужно. Нет, она не желает быть никем, ведь она станет лишь воспоминанием и ничем больше. Разве к этому она стремилась? Разве ради этого жила и любила? Нет, нет, нет. Девушка ощутила острое желание жить. Жить не ради себя, а ради тех, кому она дорога. И пусть сила пули была сильнее ее слабого тела, но кусок металла не мог сломить ее волю к жизни. Она должна жить, должна, для того, чтобы ощущать любовь родителей, слышать смех таник которая на самом деле была намного дороже ей, чем казалось. Но самое главное, надо жить ради Арджуна. С ним ее жизнь становилась прекрасной, наполненной красками радости он был для нее самым великим счастьем жизни. И тут Наташа поняла, что не только она сейчас борется со своей смертью. Арджун был рядом и разделял ее борьбу. Благодаря Наташе он выжил, убереженный от пули телом возлюбленной. Его здоровью ничто не угрожало. Наташа чувствовала его смятение. Она знала, что ее смерть разворотит сердце Арджуна и испепелит душу. Он не сможет жить без нее. Боль его утраты казалось безбрежной, и парень отчаянно пытался удержать жизнь Наташи своей любовью. Он вытягивал Наташу из бушующего черного потока, который жутко воя тянул ее вниз, обещая девушке избавить ее от всех страданий. — Не будь эгоисткой, — услышала Наташа голос Арджуна. — Ты хочешь покоя? Тебе надоели страдания? Но, выбрав спокойствие, ты подумала обо мне? — Как ты могла растратить свою жизнь, даже не подумав о том, что станет со мной? Как я должен жить дальше с чувством того, что из-за меня теперь нет тебя? Как? Как ты могла совершить такой бездумный поступок, Наташа? Хоть голос Арджуна Наташа не слышала, а скорее почувствовала, но ответить она попыталась обычным способом. Она зашевелила губами, однако у нее не получилось произнести ни одного звука. Зато ее душа Прильнув к душе возлюбленного, сумела передать ему чувства девушки Наташа пыталась оправдаться, сказав, что не смогла бы жить, зная, что Арджун погиб. — Да, — интонация Арджуна была насмешлива. — То есть ты полагаешь, что я пойму твой поступок? Какое глупое заблуждение! Спасая меня, ты не подумала о том, что я не захочу жить без тебя. Наташа и без его упреков понимала, что содеянное ею никак не могло обрадовать парня. И тем не менее, если вернуть время вспять, она все равно поступила бы так же. Потому что жизнь Арджуна для нее была ценнее ее собственной, а право выбора было за ней. Однако этот странный диалог привел ее к другим мыслям и ощущениям. Она поняла, что в воронке, которая крутила ее сейчас, находится не только она, но и Арджун. Хотя это было ясно с самого начала, но суть данного действа стала только сейчас доходить до нее. Почему он здесь? Воронка смерти должна засосать лишь ее. Он должен был выжить, выжить ценой ее жизни. И тут вспышка понимания озарила ее затухающий разум. Она поняла, почему он рядом, почему он с ней. Да потому, что они всегда были неразрывным целым, независимо от обстоятельств. Они настолько сильно любили друг друга, что не мыслили существования друг без друга. Просто в тот миг, когда она подставила свою жизнь под пулю... Заслонив ею жизнь Арджуна, его сердце не вынесло потери и боли утраты. Наташа ощутила его боль, и ее разум постиг сожаление. Зачем? Почему? Для чего? И как только судьба может быть столь несправедлива к ней? Она же специально пожертвовала собой, чтобы спасти любимого, а оказывается, принесла ему более мучительную смерть, чем та, которой пала сама. В этот миг Наташа поняла, что надо выжить. Надо непременно выжить. Не для себя, а для него. Иначе как потом она сможет простить себя, находясь в той самой иллюзорной безопасности, которую обещала ей воронка, вращающая ее тело? Впрочем, тела уже не было. Две обнаженные души, слившись воедино, хотели вместе найти покой там, где его могло и не быть. Кто знает, куда ведет воронка? Ведь оттуда никто не возвращался и рассказать не может. Поэтому не стоит рассчитывать на уютное существование на дне воронки. Надо наполнить свое существование жизнью, которая была здесь, и только здесь, по ту сторону от смерти. И именно за жизнь надо цепляться всеми силами, всем, что осталось. Но что осталось? Уже ничего. Только душа, плачущая от боли утраты. Что? Осталась душа? А что еще нужно, чтобы жить? Наташа поняла, что осознание этого и есть путь к спасению. Именно он является единственно верным. Надо выжить. Надо. Любой ценой. Любым путем. Ее душа жалобно вскрипнула в объятиях души Арджуна. Неожиданно для себя она почувствовала не только его поддержку, но и силу. Эта сила стала центром жизни. Тем ядром, которое не позволяло рухнуть на дно воронки, тянущей с еще большей силой. держись любимая. Я с тобой. Душа Наташи почувствовала эти слова Арджуна. И она держалась. Она цеплялась за жизнь. Сначала легкое сжение, теребящее душу, а потом покалывание в сердце и головокружение. Что? Покалывание в сердце? Головокружение? Но как? Ведь у нее оставалась только душа. Наташа открыла глаза. Оказывается, у нее осталось еще и тело. Просто она не чувствовала этого уходя в уютное спокойствие, обещанное смертельной воронкой. Взгляд Наташи замер, окунувшись в омут глаз возлюбленного. Он склонился над ней, и его слезы капали на ее лицо. «Мужчины не плачут», — подумала Наташа, и поняла, что они не плачут от физической боли. Но боль души другая, и ее унять невозможно. Эта боль способна разорвать в клочья сердце и разум. Плачут все, когда нет сил терпеть. Увидев, что Наташа открыла глаза, Арджун обхватил ее и прижал к себе, будто боялся вновь потерять. — Слава богу, ты жива! — услышала она. — Услышала не душой или сердцем, а именно так, как полагается, ушами. Значит, все же она жива. Да, жива. Она смогла победить смерть ради жизни. Ради счастливой жизни рядом с родными и любимыми людьми. Ведь ее смерть разбила бы их счастье. Поэтому Наташа выбрала жизнь. «Я всегда буду рядом с тобой», — слабым голосом прошептала она, уткнувшись в густые волосы Арджуна, пахнущие любовью и счастьем. Теперь Наташа знала, как пахнут самые прекрасные чувства. У них был запах любимого человека. Она ощутила слабость. Хотя жизнь уцепилась за ее тело, но тело было ослаблено, и потому сознание путалось. Наташа поняла, что вокруг стоит тишина. «Почему? Что-то не так?» Ведь здесь шёл бой. Тут она услышала чьи-то шаги. Грубый голос что-то произнёс на хинди Она не поняла его, но почему-то знала, что им предлагают сдаться. Сдаться или просто не вести враждебных действий. Ох, и чего было не сказать всё это на русском или хотя бы на английском? Арджун, мы теперь политические преступники? Еле слышно спросила она. Нас арестуют. Но в ответ она поняла, что парень улыбнулся. Нет, Наташа. Мы смогли убедить военных сложить оружие. Сейчас прибудут члены правительства и пресса. Нам надо многое объяснить людям. Нам гарантирована неприкосновенность. Наташа от неожиданности задохнулась. Неужели все наладилось? Но вдруг ее стали терзать сомнения. Что будет, если переговоры пойдут не так, как хотелось бы? И что тогда? Их ждет тюрьма? Расстрел? Прочувствовав ее состояние, Арджун ответил, не дожидаясь, пока она задаст этот вопрос вслух. «Все будет хорошо. Нас не тронут. У нас мощная поддержка». «Да?» — изумилась Наташа. Но услышанное далее еще больше поразило ее. «Нас не посмеют тронуть. Здесь мистер Мортистон и еще десять магистров. Они прибыли сюда потому, что ты просила их об этом». «Я? Нет, я ни о чем никого не просила. Здесь какая-то ошибка». Ошибкой было бы не воспользоваться их поддержкой, усмехнулся Арджун. Да, это так. И вот теперь военные действия окончены. Наступило время мирных переговоров.